Без вкусится. Алан Холлингхардт. Линия красоты. Если вы не обладаете хорошим вкусом, стесняться этого не следует. Возможно, причина в том, что вы профессионально занимаетесь делами далёкими от эстетики. Так крутые компьютерщики чистенько ходят в ужасных свитерах. Футболисты живут в дорогих домах, которые можно дать только одну характеристику: Архитектурный кошмар. Люди, много помогающие другим, не думают о своих причёсках. Но если вы желаете вступить в изысканный мир искусства, пожалуй, вам следует заняться эстетическим тренингом своего зрения. В книгах пишут, что учиться никогда не поздно. На страницах романов многие обыватели научились одеваться по моде и вести себя так, будто обладают хорошим вкусом. даже если это не соответствовало действительности. Пример. Жюльен Сорель из романа Стендаля «Красное и черное». Сын плотника, он плохо разбирается в высоком искусстве. К счастью от природы, он наделен чрезвычайно тонкой восприимчивостью и фотографической памятью, плюс к этому много читает. Жюльен поступает гувернером в семейство аристократа, и ему удается произвести эфир, на своего анонимателя самое лучшее впечатление. Интересно отметить, что в литературе эстетическая восприимчивость редко сопутствует жизненному успеху. И роман Хольлинг Харста Линия красоты лишнее тому подтверждение. Эстет Ник Гест, молодой человек из небогатой семьи, любит сладкую жизнь, но не имеет на неё средств. Он попадает в дом однокурсника и знакомится с его отцом, депутатом британского парламента Джеральдом Федденом. В особняке викторианской эпохи собрано множество прекрасных произведений искусства, но для хозяев, лишённых тонкого художественного вкуса, эти шедевры лишь символ богатства. Ник пишет диссертацию о творчестве Генри Джеймса, и завязывает дружбу с молодым красавцем и миллионером Уанни Уарди, сыном ливанского магната и владельца супермаркетов. Смотрите «Чистолюбие». Ник и Уанни планируют издавать журнал об искусстве «Линия С». «Линия С» — это двойной изгиб, характерный для некоторых форм восточной архитектуры, он же присутствует в силуэте песочных часов. Его также называют «Миром». линии красоты. Для Ника эта линия наиболее явственно воплощается в изгибе спины его друга. Постепенно начинают проявляться не вполне традиционные сексуальные наклонности персонажей, и возникают огромные проблемы, что приводит к катастрофическим последствиям для Джеральда Федэна. Ник оказывается вовлечён в разгорающийся скандал, но его спасают подлинная любовь к искусству и безупречный художественный вкус. Читая роман, обратите особое внимание на рассуждение Ника о музыке и живописи, которые звучат особенно содержательно на фоне эстетической глухоты прочих персонажей, причисляющих себя к сливкам общества. В результате ваши собственные способности к постижению прекрасного творчества, раскроются словно маргаритка под солнцем. Мы не требуем, чтобы вы выбросили свой свитер с оленями, но возможно, вы научитесь видеть линию красоты в картинах и ловить её очертания в музыке и поэзии.